но этот подъем длится у них недолго. Каждый день задержки наполняет их страхом, и я начинаю бояться, как бы отчаяние не довело их до мятежа. Пятое сентября. Сейчас разыгралась такая интересная сцена, что я не могу не записать ее, хотя эти записки едва ли когда-нибудь попадут к тебе. Мы все еще окружены льдами, и нам все еще грозит опасность быть раздавленными, Холод усиливается, и многие из моих несчастных спутников уже нашли смерть в здешних суровых краях. Франкенштейн слабеет день ото дня. В глазах его еще горит лихорадочный огонь, но он до крайности истощен, и когда ему приходится сделать какое-нибудь усилие, он тотчас же снова погружается в забытье, весьма похожее на смертный сон.